Догнать вчерашний день. Секретарша Лидия Евгеньевна сортирует какие-то бумаги, почту, делает пометки. Отвечает на звонки. Вас слушают. Его нет, не могу сказать. Снова звонит телефон. Вас слушают. Здравствуйте, Дмитрий Владимирович. К сожалению, не может. Да, часа через два я передам. Входит помощник Артамонова с бумагами. «Но как?» «Да никак. Занят». Приказал никого и шепотом даже от вертушки отвертелся. «Нету, мол, и все». «Ясно. Зайду через часок». «Через два», — уточнила секретарша, взяла поднос с приготовленными бутербродами и чаем. Тихонько приоткрыла дверь и протиснулась боком в кабинет. Артамонов поднялся ей навстречу, взял поднос, сказал спасибо и кивнул на дверь. «Меня нет». «Долго еще?» «Долго». «А Кремлевка?» «Все равно нет, я на объекте». Понятно, секретарша удалилась, прикрыв за собой массивную дверь. Дмитрий Николаевич поставил поднос на круглый столик в углу кабинета и предложил сидящему напротив Синицыну. Ты бы перекусил с дороги-то. Успей, — отмахнулся Синицын, — рассказывай дальше. Ну, в общем, в Москве этого бедолагу передали из рук в руки в ФСБ, а там напоили, накормили и спать положили. Где же это? В Лефортово, где ж еще? Там он и сидит, в себя приходит, пишет мемуары для следователя. Давно он там? Уже вторую неделю. Ты с ним говорил? «Не успел. Я только вчера с Дальнего Востока вернулся». С серьезными мужиками облетели и Чукотку с Камчаткой, и Сахалин с Курилами. «Что это вдруг?» С самого верху команда пришла. Наконец-то о безопасности Дальнего Востока вспомнили. А там оборона, дыра на дыре. А в эти дыры и японцы, и корейцы, и китайцы лезут. «Все, кому не лень!» Эти реформаторы хреновы все растащили, развалили, распродали. Все с нуля надо начинать. Но это отдельный разговор. Вернемся к нашим м, ученым. Этого нежина я еще не видел, но протоколы допросов читал. Раскаивается, конечно, переживает. Готов на любые кары, на любые сроки, лишь бы семью нашли. Нашли? Нашли два дня назад. И где же? Да там же и нашли, на окраине города. У этой самой официантки на квартире держали под охраной. Размотали эту, как ее там, Лейлу, с первого же допроса. Учительница, между прочим. Кандидат педагогических наук, дагестанка. Муж чеченец, погиб несколько лет назад. Двое детей. майлась без работы. Зацепили, подкормили. Потом взяли детей в заложники, а ее направили сюда, внедрили. Надо узнать, через кого. Уже узнали, продержалась больше года. Собирала общую информацию. У нее всегда магнитофон работал, все записывала, отдавала хозяевам. А записывать есть что? Мы просто обожаем поговорить о работе, особенно в нерабочее время. Даже в постели с любимой девушкой больше о работе говорим. Это ты по себе знаешь? И по себе тоже. Короче, после истории с захватом самолета наши ребята стали наводить шороху по всем спецобъектам и спецпроектам. и прежде всего таким, как тридцатка. Этим бандюги и заторопились, пошли на крайние меры. Контейнер нашли? Да нет же, черт его побери, в том-то вся и проблема, как сквозь землю провалился. Никуда он не провалился, отправили другой машиной, меньше риска, все грамотно. Очевидно, так. Значит, контейнер уже где-то далеко, а может быть и в России. Вздохнул Артамонов и поднялся. А может быть и вне? «Ну ладно, поехали в Лефортово, побеседуем с этим бедолагой». «Самое время», — согласился Синицын. Артамонов нажал клавишу селектора. «Лидия Евгеньевна, машину к третьему подъезду, меня не будет до вечера». В обычном кабинете следователя, в Лефортовском изоляторе, Артамонов и Синицын просматривали протоколы допросов Юрия Нежина. Следователь негромко кашлянул и доложил. Задержанный доставлен. Давайте его сюда, — приказал генерал, не отрываясь от бумаг. Открылась массивная дверь, и в кабинет ворвался ликующий Нежин. Товарищи, граждане, господа, милиция, ФСБ. Да кто бы вы ни были, у меня нет слов. Вы меня воскресили, спасли мою семью. Это чудо, это... это как в советское время. В советское время людей не воровали, — уточнил генерал. Да-да, конечно. В общем, виноват, понимаю. Готов отвечать по всей строгости. Хоть к стенке, хоть на плаху, хоть на пожизненное. Артамонов и Синицын переглянулись, пряча невольную и совершенно неуместную в данной ситуации улыбку. Генерал спокойно продолжил. А вы присаживайтесь, Юрий Борисович. Нежин сел на краешек привинченного стула, генерал продолжил. Общая картина ваших приключений, а точнее злоключений, нам известна. Нас интересуют детали. «Так, понял», — посерьезнел Нежин. «Детали? Так, что именно?» Синицын вступил в разговор. «Подумайте, что необычного было в их поведении? Одежде, в разговоре. Какие страны они называли, города, имена?» «Необычного?» «Да вроде обычные люди». Нет-нет, они какие-то холодные, бездушные, отрешенные, что ли. Биороботы, вот. Говорили мало, больше слушали своего главаря. А тот все подгонял. Быстрей, быстрей. «Пили, кололись», — подсказывал Синицын. «Нет, не помню. Я ведь сам был чем-то охмурен». Женщин не было? Да нет, только мужики. Молодые, злые, жестокие. Для таких убить — расплюнуть. «Говорили по-русски?» «И по-русски, и по-ихнему, по-арабски, что ли?» А главарь несколько раз говорил по телефону. «По-русски?» «Да нет, по-ихнему и по-английски». «По-английски?» Синицын напрягся. «Да-да, я знаю английский». О чем он говорил, вспомните, пожалуйста, не спешите. «Сейчас. Так-так. В основном какими-то метафорами. Вроде того, что луна взойдет раньше солнца». В Сибири уже тепло, рамадан до конца дней. В общем, чушь какую-то. А города какие называли? Города? Сейчас Москву несколько раз, Ростов, почему-то Лондон, потом э, Новороссийск, точно, я помню, он еще добавил, порт. Так-так, Юрий Борисович, а имена? Имена. Какие-то свои, Рустам, Ибрагим, Ваху какого-то несколько раз. Лейло эту мерзавку. Ну-ну, спокойно. Еще кого? Еще? Какого-то седого называл. Три раза. Именно седова Да вроде. А, впрочем, нет, что-то похожее. Не седой, не сырой, а серый. Точно серый. Вы не ошибаетесь, Юрий Борисович? Нет, точно помню. Он произносил это слово через «э» — «серый». Хорошо. «Еще кого-то называл? Какие-то страны?» «Не помню. Надо подумать. Извините, я устал». «Хорошо». Генерал закрыл папку для допросов. «Вы отдохните, подумайте и все, что вспомните, напишите». Непременно. Встал со стула Нежин. «Да вы сидите, сидите. Теперь главный вопрос. Где контейнер?» «Я не знаю. Ей-богу. Я отдал его и больше не видел». А теперь, Юрий Борисович, предложил Синицын, расскажите нам, дилетантам, в двух словах о сути вашего изобретения. В двух словах? Ну, в трех как можно короче. Значит так, наш институт давно занимается проблемами биохимического оружия. Наш главный научный руководитель, выдающийся микробиолог страны, академик, впрочем, я не могу назвать его фамилии. Генерал Бургасов Петр Николаевич, подсказал «Точно, откуда вы знаете?» «Знать — это наша профессия», — усмехнулся Синицын. «Вы занимались холерой, боевой оспой, бутулизмом, чумой и прочей заразой». «Кстати, чумой больше не занимаемся». «Почему?» — заинтересовался Артамонов. «Потому что после удара о землю боеголовки, начиненной зараженными блохами, как выяснилось, у 90% блох ломаются лапки, и они не могут прыгать, то есть уже не могут быть разносчиками заразы. Артамонов посмотрел на часы. Очень интересно, но ближе к теме, Юрий Борисович. Нежин судорожно проглотил слюну, прокашлялся. Ну так вот, идею 30-го проекта предложил академик Бургасов. И начали этим заниматься еще наши предшественники. Это совершенно новый уровень разработок. Одно из направлений оказалось более чем успешным, в смысле разрушительной силы. «Можно подробнее?» – попросил генерал. «Можно». В результате неуправляемой мутации самопроизвольно появились микробы, пожирающие все живое, все, что движется и шевелится. Их среда обитания – любая жидкость, подчеркиваю, любая, вплоть до некоторых химических реактивов. «А поскольку человек без воды ни шагу, и сам на три четверти состоит из воды», – продолжил Синицын. «Именно. Страшное оружие, колоссальное». Так вот, последние годы мы занимались поисками противоядия этой силе, выведением, так сказать, антимикробов, способных уничтожить этих практически невидимых убийц. В этом суть 30 проекта. И мы решили эту задачу. Последние практические испытания полностью подтвердили наши лучшие надежды. Так что же было в контейнере, который вы отдали бандитам? Эти самые убийцы, биокиллеры или ваши новые защитные штаммы? К сожалению, я передал этим негодяям контейнер с биокиллерами. Поймите, я был в таком состоянии, ничего не соображал. Схватил первый попавшийся под руку. Как назло, и сейф с этими образцами был открыт. Коллеги что-то туда ставили. Плохо, очень плохо, грустно констатировал Артамонов. Я понимаю. Нежин как-то осел, сгорбился, готов на любую кару. Что мне дадут, пожизненное? Генерал нахмурился. «Юрий Борисович, вы понимаете, что украденная вами капсула угрожает жизни тысяч и даже миллионов людей?» «Конечно, понимаю. В конце концов, американцы сами виноваты. Их наглая политика...» Синицын перебил. «Они собирались применить это в Штатах?» «Так и сказали, и не раз. А вы не предполагаете, что эти бандиты, точнее их хозяева, могут передумать и применить это против России, против нас с вами, против ваших родных. «Об этом я как-то не подумал», — растерялся Нежин. «В этой сумасшедшей ситуации...» «Теперь у вас будет время подумать. А меру наказания вам определит суд. До свидания». Генерал вышел первым. Синицын задержался. «Контейнер легко открывается?» «Да нет, конечно». Нужны специальные шифры, лазерные коды. Это дело серьезное. Он большой, тяжелый? Да нет, килограмма два. Вот такой. нежен развел руки. Ясно. Вы успокойтесь и вспоминайте, вспоминайте. Помогайте следствию. Суд это учтет. И поспешил за генералом, притворив дверь. Артамонов и Синицын вышли из Лефортовской тюрьмы, Остановились у служебной «Волги». Ну, Бекас, что будем делать? В самые трудные минуты их долгой совместной работы генерал всегда называл Синицына его первым позывным Бекасом. А черт его знает, надо подумать. Поехали думать. Только не к тебе, я от твоего кабинета устаю. Ну, пойдем в какую-нибудь забегаловку, перекусим. Нет-нет, поехали к нам на покровку. Там и потише, и уж точно без ушей. Ты что ж думаешь в моем кабинете? Да ничего я не думаю, просто береженого Бог бережет. А Калугины и Бакатины у нас еще не перевелись. К сожалению, вздохнул генерал. Ну ладно, едем на покровку. Друзья сели в машину и неторопливо вписались в тесный московский автопоток. На Тихой Московской улице, в старинном особняке, укрытом сплошным забором и густой зеленью, куда не заглядывают посторонние вне зависимости от их достатка, в дальней уютной комнате на втором этаже, за круглым столиком с легкой закуской и початой бутылкой французского коньяка беседовали наши герои артамонов и Синицын. Итак, Бекас, твое слово. Во-первых, ясно, контейнер у них, и это очень плохо. Во-вторых, переправить его через границу по воздуху, по железной дороге и на автомашине – очень-очень сложно. Везде досмотр. Это они понимают. Остается морской вариант. Вот тебе и Новороссийск, и Серый. А Черным морем до Турции или Ближнего Востока три дня ходу. Ну, 4 К тому же Алибек при мне сказал Крэпсу, что Серый везет очень серьезный товары из Сибири. Именно из Сибири. Уж слишком все просто. Да ничего простого. Мы на Алихана и серова вышли случайно. через захват самолета. Бандиты этого не знают. Вот наш козырь. К тому же они очень торопятся. Дальние маршруты им не подходят, да и наши на хвосте». «Ну что ж, пожалуй, все сходится», генерал задумался. «Наши действия?» «Надо срочно брать серого. Контейнер у него». Синицын рубанул воздух ладонью. «Хорошо бы, — согласился генерал, — но ты забыл, что танкер Арзамас стоит сейчас в турецком порту под разгрузкой». Ты же с ним в море разминулся». «Ах, черт!» От досады Синицын вскочил из-за стола и заходил по комнате. «Как же это я! Старею, старею!» «Ясно, что контейнер Серый уже передал». «Значит, надо брать Серого на месте, прижать как следует и хотя бы узнать, кому он отдал эту дьявольскую посылку. В общем, надо мне разобраться на месте, срочно». «Хорошо бы», — согласился генерал. «Но как тебя туда доставить?» Самолетом нельзя, засветишься, сухогрузом не успеешь. Надо задержать танкер в порту. Каким образом? Поломать двигатель, пробить дыру в днище, арестовать капитана? Арестовать судно, одушевился Синицын. Судно арестовать. За что? За экологическое преступление. Найти через наших ребят надежных местных морячков, заплатить побольше. Восток деньги любит. Вон, в Ираке американцы всех генералов у Хусейна купили. Не отвлекайся. Вот и я говорю. За большие деньги они устроят маленькую экологическую катастрофочку местного масштаба. Как ты себе это представляешь? Очень просто. Небольшая рыбацкая шхуна на рассвете не спеша плывет мимо больших кораблей, приближается к танкеру и обходит его по кругу. сливая мазут или нефть вдоль всех его бортов. А на прощанье спускает за борт несколько мешков отборного мусора с ближайшей помойки. И, прощай, Вася, полным ходом удаляется в прибрежные дебри. А дальше? Дальше в портовой полиции раздается звонок возмущенного доброжелателя. Мол, это наша страна, рядом курортная зона, пляжи, дети, а эти русские опять и так далее. Экологическая полиция тут же фиксирует грязь, а дальше суд, штраф, взятки. Генерал потер руки, улыбнулся. Ну, Бекас, голова у тебя еще работает. У меня пока еще все работает, слава богу. Значит, гони на самолет и в Новороссийск. Твой сухогруз завтра уже отходит. Выручай, Бекас, надо. На месте разберусь, дам знать. Ну, побежал. Они крепко по-мужски обнялись, береги себя ради Христа. Генерал то ли махнул ему вслед рукой, то ли перекрестил. И снова был день. И снова яркое южное солнце старалось загнать в тень все живое. И снова сухогруз Светлогорск весело бежал навстречу небольшим волнам, прокладывая путь в уже знакомый нам портовый город на юге Турции. И снова несколько матросов лениво драили палубу, обильно поливая ее из шланга за бортной водой. Боцман Федотыч, обходя свои подшефные овладения и по ходу устраняя неполадки, подошел к крайнему матросу в выцветшей робе и со шваброй в руках. — Ну что, Иваныч, опять в наряде? Видать, понравилось тебе гальюны чистить да палубу драить И не говори, Федотыч, работа интересная, творческая, — отшутился Синицын. — Нечего было опаздывать, — строго погрозил Боцман. — Так это не я, это самолет опоздал. — Тогда нечего было мотаться без дела. Чуть без тебя не ушли. Незаменимых у нас, сам знаешь, нет. — И у нас нет, и нигде нет, — согласился Синицын. Французы говорят, кладбище полно незаменимыми людьми. Во-во. Синицын отложил швабру, присел на бухту каната. Федотыч пристроился рядом, закурил. «Ну, говори, где куролесил?» «Надо мне было, Федоточ, по серьезному делу заглянуть в Москву». «Ого! Да какие для настоящего моряка дела в Москве! Там и моря-то нету!» Синицын вроде бы невзначай огляделся. «Рядом никого не было». Он решился. «Ты, Федоточ, хороший человек. И я тебе и в тебя верю». «Спасибо». Федотыч насторожился, почувствовав серьезность предстоящего разговора. «Продолжай. Ты любишь свою работу, свою семью, свою родину, верно?» «Верно, продолжай. Я, знаешь, тоже очень люблю нашу Россию. Всю жизнь. И есть у меня такое увлечение, или, как теперь говорят, хобби, воевать с врагами моей родины, понимаешь?» «Хорошее хобби», — одобрил Федотыч. «Но дело в том, что это хобби у меня, как бы это сказать, — профессиональная». «Не понял», — наморщил лоб Федотыч. «Все очень просто. Кроме моториста и механика, у меня есть еще много всяких интересных профессий. Но о главной своей профессии я могу сказать только очень надежному человеку, понимаешь?» «Так-так». Боцман глянул Синицыну в глаза, глубоко вздохнул. «Начинаю понимать». «Значит, ты из этих, из наших?» «Не может быть». может Федотыч, может «Кроме ремонта дизелей, и в тот раз, и в этот, у меня есть очень серьезное задание. И я прошу тебя мне помочь. Точнее, не мне, а родине». какой разговор», — воодушевился Федотыч. «Хоть сейчас, только скажи, кого? Да моих всех!» Синицын утихомирил его. не сейчас, и не здесь. Работать будем тихо и спокойно. Риск очень большой». «Я не боюсь». «Знаю». «Надежные ребята у тебя есть? Абсолютно надежные?» «Есть. Сколько нужно?» «Ну, человека два-три, кроме тебя. Лучше из тех, кто служил в армии». «Найду?» «Тогда пойдем обсудим детали». Синицын ловко подхватил швабру и, как бы танцуя с ней, удалился вслед за Федоточем. Танкер Арзамас стоял под разгрузкой уже третий день. Больше половины нефти было уже перекачано в портовые терминалы. Работа оставалась еще на день, и послезавтра домой. Раннее утро в этот день выдалось туманным. Небо заволокло облаками, вот-вот пойдет дождь. Вахтенные матросы в ожидании смены зевали на посту, а один даже полуспал, привалившись к железной переборке. Жизнь в порту в этот ранний час только-только начиналась. Где-то пробили склянки, Где-то басовито гукнул гудок небольшого буксира, а вот он и сам неторопливо выплыл из тумана и деловито побежал вдоль мрачных корабельных громадин, поднимая небольшую волну. Вот он поравнялся с Арзамасом, сбавил ход и, почти бесшумно скользя по инерции, пошел вдоль его высокого борта. Двое матросов спустили за борт конец толстого ребристого шланга, И из него также бесшумно потекла в воду темная мазутная струя. Пройдя вдоль всего борта Арзамаса, буксир обогнул его и проделал ту же операцию с другой стороны, окружая танкер расползающимся нефтяным ожерельем. Кроме того, по ходу дела матросы вытряхивали за борт буксира большие синтетические мешки с бытовыми отходами, которые мерно покачивались теперь на поверхности, создавая живописную картину вопиющего экологического беспредела. Быстро выполнив свою созидательную работу, буксир отошел подальше от танкера, прибавил ход и скрылся за корпусами других кораблей, на прощание приветствуя округу басистым победным гудком, знаем, наших. Гудок разбудил дремавшего вахтенного на носу Арзамаса. Он глянул вниз и охнул. И заорал во все горло. «Эй, ты, козел, ты что наделал?» «Эй, капитан, командир!» На танкере началась небольшая паника, захлопали двери, застучали каблуки по трапам. А в это время к трапу уже подлетали полицейские машины с мигалками, а со стороны моря, отрезая выход из порта, торопился сторожевой катер, оглушая округу за унывным воем сирены. Дело было сделано. В плотном автомобильном московском потоке от Белорусского вокзала к центру двигалась с черепашьей скоростью черная служебная «Волга» генерала Артамонова. Водитель Дима изнывал от безысходности ситуации, вертел головой, где бы проскочить побыстрее. Но все тщетно. Во, попали! Опять пробка! По Москве теперь быстрее пешком ходить. Машина развелась, иномарок на этих наглых... На кирпичи лезут, по встречной полосе гонят, никакой управы. Генерал оторвался от папки с бумагами. Положение на дорогах, Дима, в точности отражает положение общества в стране. «Верно, товарищ генерал. Козлы, они везде козлы. Вон эта семиклассница на Мерседесе. Но куда лезет, куда? Жить надоело. И откуда у нее такая машина? Где заработала? В ночную смену?» Зазвонил мобильный телефон, Артамонов нажал кнопку. «Слушаю». «Дмитрий Николаевич, вам привет из туристического агентства». «Спасибо. Как там наши гости?» «Все в порядке. Гостей приняли тепло, окружили заботой. Продлили их пребывание». «Надолго?» «На неделю минимум». «Замечательно. Большое спасибо. Правда, гостеприимство дорого обошлось». «Ладно, сочтемся славою». ведь мы же свои люди». «Да, еще просили передать привет какой-то Кате». «Понял. Передам, будь здоров». Генерал повеселел, ткнул водителя в спину. «Ты знаешь, кто это написал? Сочтемся славою». «Не знаю», — признался Дима. «Вот кто написал». Артамонов показал рукой на гордый памятник Маяковскому, который медленно и торжественно проплывал за окном автомобиля. «Вот он». Временно забытый и заплеванный великан Владимир Маяковский. Генерал вдохновенно продекламировал. «Мне наплевать на бронзы многопудия, мне наплевать на мраморную слизь, сочтемся славою, ведь мы же свои люди, и пусть нам общим памятником будет построенный в боях социализм». «А теперь выходит построенный в боях капитализм», усмехнулся Дима. «Да ну тебя, молчи лучше». Не тереби душу и езжай, не торопясь, и не гони, а я немного вздремну. Генерал откинулся на подлокотник и прикрыл усталые веки.